Где надежда, там и боязнь. Боязнь всегда полна надежды, надежда всегда полна боязни. Не следует обижаться на людей, утаивших от нас правду. Мы и сами постоянно утаиваем её от себя. Мы чаще всего по тому превратно судим о сентенциях, доказывающих лживость людских добродетелей, что наши собственные добродетели всегда кажутся нам истинными. Преданность властям придержащим лишь другая личина сибелюбия. Где конец добру, там начало злу, а где конец злу, там начало добру. Философы порицают богатство лишь потому, что мы плохо им распоряжаемся. От нас одних зависит и приобретать, и пускать его в ход, не служа при этом пороку. Вместо того, чтобы с помощью богатства поддерживать и питать злодеяния, как с помощью дров питают пламя, мы могли бы отдать его на служение добродетелям, придав им тем самым и блеск, и привлекательность. Крушение всех надежд человека приятно и его друзьям, и недругам. Поскольку всех счастливее в этом мире тот, кто довольствуется малым, то власть имущих и чистолюбцев надо считать самыми несчастными людьми, потому что для счастья им нужно несметное множество благ. Человек ныне не таков, каким был создан. И вот убедительнейшее доказательство этому. Чем разумнее он становится, тем больше стыдится в душе сумма сбродства, низости и порочности своих чувств и наклонностей. Сентенции, обнажающие человеческое сердце, вызывают такое возмущение, потому что людям боязно предстать перед светом во всей своей наготе.